Глава сороковая. Я повела плечами, стараясь вывернуться из рук Арана, что так и продолжал удерживать меня. Конечно, я могла сделать это в любой момент, но врать самой себе было не готово. Я не хотела этого делать и молилась высшим, чтобы он сам отпустил меня. Словно услышав, Мехор разжал пальцы на моих плечах и резко выдохнув, шагнул в сторону. Хм, ты хочешь сказать, Кашленов продолжил он прерванный разговор, а затем с сомнением перевел взгляд с Мо на меня. «Что вы сможете вместе найти это... Око, каким-то особым образом почувствовав его на ментальном уровне?» Мо призадумался. Воспользовавшись заминкой, я решила внести ясность в намечающийся план. «Послушайте, я не уверена, что это хорошая идея. Вдруг, как только мы найдем его, то и он, так сказать, сможет обнаружить нас». А ты думаешь, он не знает, где мы? Голос Карима прозвучал громко и чётко. Я дёрнулась, осознав, что все лишние звуки, служившие фоном и оттенявшие наш диалог, стихли. Зал погрузился в тишину, и сейчас каждое наше слово гремело под сводами потолка. Сглотнув, я покачала головой. Дело не в этом. Меня волнует другое. А что если он сможет нас э отключить? так же как мы можем связаться с кораблем так и привратник найдёт способ уничтожить эту связь а разрушите её и нас я потянулась к лежащей на столе книге и снова перевернула страницу возвращаясь к той иллюстрации на которой были изображены погибающие люди мо не ответил он задумчиво покусывал нижнюю губу потом поднял на меня глаза и слов не требовалось чтобы понять что он согласен со мной я как-то упустила этот момент Гаран вздохнул и неожиданно сильно стукнул кулаком по столу. А мы вновь вернулись к началу. "Но ведь должен быть какой-то выход", спросил один из продолжавших сидеть за столом глав. Моэ задумчиво почесал затылок, и мне стало жаль парня, настолько растерянным он сейчас выглядел. От того Моэрано, что бесстрашно ворвался в зал и столь же смело вёл себя ещё каких-то 5 минут назад, не осталось и следа. Но так рисковать было нельзя. Выхода, может и нет, неожиданно подал голос Алим. Но я думаю, что есть вход. Что? Вход? Дверь? Портал? радостно воскликнул Мо, и все присутствующие как один воззрелись на него. Ну, конечно, сэр. Ну, конечно, и как я сам не догадался. Алим только снисходительно улыбнулся. Полагаю, парочка должна сохраниться. Так, стоп. Может вы и нам наконец объясните, о чём идёт речь? Аран одним движением руки отодвинул в сторону стопку бумаг, лежавшую перед ним, и теперь сверлил взглядом правителя Ассура. Я вполне понимала его удивление и в какой-то степени гнев, как много всего было скрыто от нас, а о скольких вещах мы даже не догадывались. Алим не успел ответить. За него это сделал вездесущий секретарь Мехера. С давних времён существовали 4 портала. Надобности в этих артефактах не было, да и считалось, что незачем людям не знать о них и пользоваться. За тысячи лет два из них были навсегда утеряны, как и знания о них, но остальные ещё сохранились. И где они? нетерпели вырыкнул Аран. Согласно хроникам, один из них расположен в Ероки, но времени добираться до него у нас нет, а второй тут, в Асуре, на землях его рода. Моткнул пальцем в Кихира. Аран перевёл ошарашенный взгляд на Кихира. Я также уставилась на друга и напарника, который и сам выглядел потрясённым. В каком смысле? Асурийц опустил руки, что ещё мгновение назад были скрещены у него на груди. Ты, Ты знаешь историю своего рода Кихира Кариме? Алим откинулся на высокую спинку стула, с интересом разглядывая моего напарника. Тот медленно кивнул, не отрывая напряжённого взгляда от правителя Ассура. Как и все, но Ваша летняя усадьба у реки Мэрик. Её специально построили в том месте, чтобы защищать тайну портала. Ваш род существует, чтобы охранять это место. Неужели ты не знал? Кихира молчал. Его взгляд не выражал ничего хорошего. На лице заиграли желваки. Он был наследником одного из старейших родов. Именно его кровь считалась истинной. Но сейчас выяснилось, что его не посвятили в главную семейную тайну. По какой-то причине от него это скрывали или не хотели посвящать, а теперь Асуриц вполне справедливо взлился. О, ну конечно же, Алимс несходительно улыбнулся. Истинный наследник слишком рано сбежал из дома и не достиг достаточно высокого ранга, чтобы нести столь тяжёлое бремя. Вот как? То есть вот он достиг Он ткнул в сторону Мо пальцем, а после короткой паузы пробормотал. «Такое чувство, что все все знают, кроме меня». При этом Кихира прожигал взглядом молодого секретаря Арана. «О, это не так важно», — отмахнулся Алим. «Могу заверить тебя, что не случись эта война, а портали и вовсе могли забыть. Не стоит брать в руки то, в чем ты не уверен и что не можешь правильно использовать. Но сейчас...» Сейчас пришло время стряхнуть с него пыль веков. Как много от нас ещё скрыто. Аран выпрямился и внимательно посмотрел на Мо Кэрона. Нет, ему не было необходимости обращаться к правителю, ведь он, как и я, понимали, что Сар Алим вряд ли раскроет перед нами свои тайны. А вот Мо, секретарь странно застыл, будто пойманный в расплох, и отвёл взгляд. Его скулы заалели, как и кончики ушей. «Больше ничего, Сар-Мехар!» Наконец выдал он, закусив губу, словно десятилетка. Поднял глаза и смело встретил взгляд начальника. «Хорошо. И где искать этот портал?» Аран отвернулся и посмотрел на Кариме, хотя вопрос был адресован не ему. «Под усадьбой есть подземный ход. Туннель, обращенный на восток и ведущий на другую сторону реки. Там должна быть развилка, уходящая на юг, что вскоре утыкается в тупик». За ним и находится вход. Сар Мехар потёр виски, прикрытые длинными тёмными прядями, кажется, стараясь унять боль. «Тогда нужно выдвигаться и немедленно, но...» «Подождите, есть ещё кое-что!» Капитан Хуллер, что до этого момента сохранял молчание и предпочитал не встревать в наш разговор, поднялся с места и, извлекая из своего безразмерного кармана очередную стальную коробку, произнёс. «Это портативные защитные поля». он смотрел то на меня, то на Арана, при этом будто игнорируя остальных. Они помогут защитить ваши города. Что? Аран перевёл взгляд, полный сомнения, с мужчины на меня, словно ища объяснения его словам. Это портативные поля, повторил капитан и продолжил. Они помогут противостоять энергетическим ударам. Время работы устройств не так уж и велико, но они могут сдержать напор какое-то время. Их необходимо передать в крупные центры, города. Я запрограммирую их, и они сработают самопроизвольно. Нужно лишь собрать гражданское население в одном месте, всех тех, кого требуется защитить: детей, женщин, стариков. Мужчина положил коробочку на стол и толкнул вперёд. Блестящий квадрат проскользнул через всю поверхность и угодил прямо в руки Арана. Отлично. Эти поля точно выдержат атаку. Холиар кивнул. Пока не истечёт положенное время. Аран помолчал, слушая краткие указания Холиара, а затем вкратце перевёл слова капитана для остальных. Никто ничего не сказал, но в воздухе витала настороженность. Цар Мехар обратился один из магов с сомнением, покосившись на непонятный для него предмет. Вы уверены, Мы ведь не знаем точно, чего хочет этот токар. Возможно, это ловушка, чтобы захватить в расплох, а затем поработить наших людей. Я уже достаточно ясно высказался по этому поводу, сэр Рейнар довольно резко прервал его Аран. Уверен, сейчас мы должны думать не об этом. К тому же, повторюсь, сари Лексен доверяет ему, а я доверяю Сари. Ко всему прочему, сэр Рейнал продолжил говорить Карими. Поверьте, мы не так уж и слабы. Группа магов сумела сбить джет, на котором мы добрались до границы. Аран поднял плоскую коробку выше, и крышка, точно так же, как и у футляра с трансерами, бесшумно открылась. Внутри лежали три округлые переливчатые пластины с отверстием посередине. «Отправьте своих людей в Сашат и Ероку!» Мехар аккуратно передал по одной пластине каждому из правителей. «Не теряя времени, прямо сейчас!» Нам здесь нужны сильнейшие маги, а если это сможет защитить остальных, то мы безусловно воспользуемся этим шансом. Думаю, основной удар придётся именно на Асур. Скорее всего, Превратник знает, что мы все собрались здесь и попытается одним махом закончить эту войну. Аран повернулся ко мне. Мы должны знать о чём-то ещё. Я метнула взгляд на Кихиру. Да, думаю, да. Ранна на секунду прикрыла глаза и сделала глубокий вдох, похоже, стараясь справиться с очередным приступом ярости. В крепости, где мы нашли превратника, было ещё одно существо. Что за существо? Я покачала головой и на этот раз вздохнула сама. Не знаю, оно было огромное, очень, и как будто каменное, огромное каменное существо. Каменное Простите, что у нас не было времени поздороваться и это проверить, извительно влез в диалог Кариме. Мы там выжить пытались, но насколько мы поняли при первой встрече, тварь представляла собой сплошную каменную глыбу, хотя в груди у неё имелось вот такое отверстие. Кариме развёл руки в стороны на уровне грудной клетки, показывая размеры того самого отверстия. Там был словно сгусток энергии. Совет зашумел, словно потревоженный улей. Что это было? Как с ним бороться? Что теперь делать? Думаете, оно способно причинить нам вред? О да, Карими истерически хмыкнул. Я уверен в этом и ещё в том, что оно там не одно. Сары мехер пропустил мимо ушей и тон, которым говорил Кихира, и резкие слова Асурийца. Тише. Это существо не одно? Я не уверена, пожала плечами и вновь посмотрела она на парня ещё у него поддержки. «Мы видели только одного живого, я думаю, их больше. Еще одно такое же стояло рядом, только оно не было активным, живым, но не уверенно на сто процентов». «Низшие?» – пробормотал Алим. «Только этого не хватало. Еще один из их безумных экспериментов?» «Возможно». Мо задумчиво забарабанил пальцами по книге, а потом излишне воодушевленно затороторил. «Уверен, мы разберемся и с ними. Проникнем к оку, возьмем управление в свои руки и...» «Все не так просто». Я с сомнением поглядела на Мо. «Есть еще один вариант». Кэран пожевал нижнюю губу, а мы все неотрывно смотрели на него, ожидая продолжения. «Мы можем попробовать связаться с этими существами через око и использовать их как оружие против врагов. Нам в любом случае терять нечего». «Ты серьезно?» Ран повернулся к нему всем корпусом. Не слишком ли много сил будет затрачено? Мехер коротко взглянул на меня. Мы справимся. Сари гораздо сильнее, чем вы думаете. Я молилась, чтобы мои щёки не полыли слишком ярко, и ощутила на себе всё тот же лукавый взгляд Алима. Смущение, испытанное секунды назад, полыхнуло и превратилось в злость. Хорошо. После короткой паузы согласился Аран. «В таком случае ты, Мо, Сари, Лексен, Кихира, я и капитан отправляемся к порталу. Маги ждут сигнала, и как только начнется вторжение, вы атакуете их корабли. Или что там будет спускаться сверху? А если на нас нападут и те существа, о которых говорила Тари?» «Големы», — внезапно подал голос Мо. «Я вспомнил, это големы». «Големы», — кивнул Аран. До тех пор, пока мы не возьмём их под контроль, часть людей будет сдерживать големов. Делайте всё возможное, но не подпускайте их близко к городам. Защитные поля могут и крепкие, но неизвестно, как долго они способны сдерживать атаку. Всё ясно. В ответ он получил молчаливые кивки. Тогда за дело. Всё вокруг снова пришло в движение, и я, поддавшись суматохе, развернулась и направилась за спешившим к выходу Кариме. Как вдруг меня схватили за руку и потянули в другую сторону. Что за таре идём?